А немцам хорошо известно, что советский флот еще далеко не готов к выходу в океан и тем более противостоять силам ведущих морских держав. Удивление длилось недолго. Адмирал Шнивинт довольно резко оборвал свою лекцию о будущей роли Советского флота в Мировом океане и приказал принести кофе с Ликером. потел поближе к советскому адмиралу, заявил, что хочет сообщить тому нечто в высшей степени деликатное и, разумеется, абсолютно секретное. Сказав несколько слов о плодотворном сотрудничестве советского и немецкого флотов, имевшем место в прошедшие полтора года, адмирал Шневинд признался, что немецкий флот снова нуждается в экстренной советской помощи. и очень надеется ее получить. Речь идет, пояснил он, о предстоящей высадке в Англию, которую фюрер намерен осуществить летом. Естественно, основная тяжесть при выполнении этой исторической задачи, по крайней мере, на первом ее этапе, ляжет на флот. Германское руководство войной на море уже разработало комплексный план наступательных операций против английского флота с целью его нейтрализации, а, возможно, и разгрома в ходе проведения десантной операции непосредственно до нее. Сводом вводом в строй новых линкоров ориентировочно в начале мая эта задача и чисто теоретической становится вполне реальной и выполнимой. Но Германия столкнулась с проблемой, Это острая нехватка транспортных судов для перевозки и снабжения высадившихся войск. В прошлом году все было рассчитано, как положено, но за это время англичанам удалось уничтожить некоторое количество наших транспортов. Не может ли СССР одолжить Германии два-три десятка сухогрузов, которых не хватает для переброски второго эшелона десанта? При перевозке второго эшелона десанта Ризы будет уже практически минимальным. Но само собой разумеется, что германское правительство возместит Советскому Союзу все убытки и компенсирует все потери, включая амортизационные. «Суда будут действовать под нашими флагами?» — спросил ошеломленный Воронцов. «Никогда!» — заверил Шнивинд. Возможно, придется оставить на борту некоторых ваших специалистов, главным образом из персонала машинокотельных служб, чтобы не тратить тем времени на обучение наших моряков. Названия будут замазаны и выставлены бортовые номера. Если разразится какой-либо скандал, мы просто скажем, что купили эти суда у вас. Но если мы заявим об этой покупке сейчас... Это насторожит англичан и будет иметь самые негативные последствия во многих аспектах, которые вы понимаете, и мне не хочется тратить время на их объяснение. Все это тактически делается достаточно просто. Если Москва согласится нам помочь, то просто те торговые корабли, которые постоянно приходят в наши порты, получат приказ оставаться там до особого распоряжения. Затем капитаны получают приказ передать эти суда в распоряжение немецкого командования и оказывать содействие в рамках оговоренной инструкции, переданной устно или в секретном пакете. Впрочем, все эти детали можно будет обсудить позднее. Главное, чтобы вы снова согласились нам помочь в трудный, но решающий час. Адмирал Воронцов заверил, что немедленно поставит свое руководство в известность о просьбе командования немецкого флота. Через два часа длинная депеша за подписью Воронцова уже летела в Москву. Только 15 марта пришли более-менее приятные новости. В общем, они были не так уж приятными, но, по крайней мере, положительными. Первой приятной новостью было то, что транспорты с танками для Роннеля, воспользовавшись густым туманом, господствовавшим в центральной части Средиземного моря,